Тот то я ее увидела, ловкач вел ее вниз по лестнице, я успела только бросить взгляд, как появилась ма, и затолкала меня в дамскую комнату. «Какая она из себя!» — Рокко слушал очень внимательно. Я не видела ее лица, его скрывал наброшенный на голову шарф. Но что-то в ней было не то, она шла, как ходят слепые. «Значит, ма в курсе?» конечно Они с Доком ходят в эту комнату каждый день. Рока задумался. Затем стоило разобраться. «Я хочу ее увидеть. Как мне это сделать?» Мэйзи пьяно ухмыльнулась. «Очень просто. Будем к вы между десятью и 11 и увидишь, как Лавкач поведет ее гулять». Рока вспомнил, что Лавкач уехал из города. «Вот». Шанс увидеть загадочную девушку. Но ведь он не выводит ее через парадный вход. Мэйзи почувствовала дурноту. Комната поплыла в глазах. «Есть второй выход», — пробормотала она. «Рядом, через склад». Рокко улыбался. «Нет, он не зря потратил деньги». «Виски, по-моему, слишком подействовала на тебя». Сзади приляг. Ты что-то подложил, наверное, мне плохо. Рока вытащил ее из кресла. Она навалилась всем телом, крепко прижалась к нему. роком взглянул на часы, начало четвертого. Он довел ее до дивана и уложил. Та же старая история. мои закрыла глаза. Сначала говорят, что встреча деловая, а потом... Рук опустил шторы, Мэйзи только вздохнула, когда он обнял ее. Глава 4 В четырем часам дня Феннер подъехал к тому месту, где начиналась пыльная проселочная дорога, ведущая к логову Джонни. По пути из города он ни разу не остановился. Мысль о том, что банда Грисона напустится за ним в догонку, подгоняла его сам. Перед тем, как выехать, он позвонил Пауле и сообщил, куда направляется. «Кажется, я напал на след. Позвони Брэннону. Пусть немедленно выезжают к Джонни Фриску. Там может быть заваруха. Почему бы тебе не подождать и не поехать с ним вместе?» — забеспокоилась Паула. «Не волнуйся, поскорей сообщи Брэннону». И он повесил трубку. И вот, подъезжая к дому Джонни, Феннер почувствовал, что Паула, пожалуй, была права. Место пустынное, кругом лес, густой кустарник. Остановившись, он вышел из машины, огляделся и пошел пешком. На ходу проверил пистолет, хотя и был уверен, что бандиты не смогут добраться раньше. Предосторожность не помешает. Вечернее солнце жарило вовсю, и Феннер, который вообще не любил ходить пешком, ругался про себя. Но вот и извилистая тропинка, ведущая между деревьев прямо к дому. Густой лес скоро должен был кончиться, и Феннеру предстояло выйти на открытое место. Большая птица с шумом снялась вдруг с дерева, он вздрогнул. Посмотрев наверх, Феннер усмехнулся, но сердце у него сильно заколотилось. «Я напуган, как старое дева, у которой под кроватью спрятался мужчина», — подумал он. Выйдя на опушку леса, он задержался, озираясь. Потом спрятался за дерево и внимательно оглядел стоявший перед ним ветхий дом. Дверь открыта, над трубой вьется дым. Джонни дома. Спрятав за спиной пистолет, Феннер, неслышно ступая по густой траве, подошел к двери и остановился, прислушиваясь. Джонни что-то бормотал себе под носом. Феннер вошел в дом и остановился на пороге. Старик склонился над плитой спиной к двери и жарил, видимо, бекон. Плывший по комнате запах напомнил Феннеру, что он голоден. Он быстро оглядел комнату. Далеко от плиты у двери стояли в стойке два ружья. Феннер подошел ближе и наставил на старика пистолет. «Здравствуй, Джонни», — мягко произнес он, — Сина Джоннина пригласит, вздрогнула. Он медленно выпрямился, поворачиваясь к Феннелу. Водянистые глаза уставились на